Вы непременно должны заснуть, иначе я ни за что не ручаюсь. Я не отвечал. Понурившись, я закрыл лицо руками. Он ушел, но вскоре вернулся с маленькой склянкой, наполненной какой-то темной жидкостью, и дал мне ее выпить. Я беспрекословно проглотил жидкость, и Монтгомери помог мне лечь в гамак. Когда я проснулся, было уж совсем светло.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 Обратно в комнату. Я растянулся на полу. Дверь захлопнулась и скрыла от меня его гневное лицо. Я услышал, как ключ повернулся в замке, а затем раздался укоризненный возглас Монгомери. Мог, испортить дело всей моей жизни, услышал я голос Моро. Он не понимает, что происходит, сказал Монгомери, и добавил еще что-то, чего я не расслышал. «Но у меня пока нет времени», — произнес Мора. Остальное я опять не разобрал. Я встал на ноги и стоял весь дрожа, полный самых страшных подозрений. «Возможен ли такой ужас, как вирисекция человека?» — подумал я. Эта мысль сверкнула, как молния, и в моем затуманенном страхом мозгу возникло сознание страшной опасности.